АВАРИЯ Наша электростанция, начал Жан Кларитон, стоит на острове Диксон, на берегу Карского моря. Станция немаленькая, 150 тысяч лошадиных сил. Здесь все необычно. Топливом служит вода, а турбины вертит не водяной пар, а пар бутана, жидкого углеводорода. В Арктике не везде имеется собственное минеральное топливо. Если оно есть, скрытое в недрах... то, чтобы добыть его, нужно произвести массу затрат, заложить шахты, доставить машины, завести людей, продукты, товары, построить жилища, больницы, школы, телеграф, склады, провести железную дорогу, словом, заселить район. Электростанцию острова диксон обслуживает всего лишь 22 человека. Станция работает, пока стоят морозы, вырабатывает электроэнергию и посылает ее по проводам огромному району. Она дает свет и тепло, на ее энергии работают лесопильные, консервные, графитные предприятия и медные и цинковые рудники острова, железные рудники на полуострове Таймыр. Мы живем уединенно, недалеко от нас находится знаменитая Диксоновская радиостанция, там же порт, который летом очень оживлен. Приходят морские гиганты из Архангельска, Мурманска, Ленинграда, Западной Европы. Они привозят грузы для Игарки и всего бассейна Енисея. Здесь они останавливаются и догружаются перед тем, как начать обратный путь в Европу. На нашей станции почти все процессы автоматизированы. Однако работы для каждого из нас достаточно. Среди персонала станции работает лаборантка Женя Липунова. Тунгуска. Молодая девушка, лет 20. Удивительно жизнерадостная и заразительно веселая. Работает она превосходно, если займется исследованием какой-нибудь новой интересной реакции бутана или холодильного гидрата, не выходит из лаборатории по 12-15 часов подряд. Она, конечно, права, от ее зоркости, внимательности и добросовестности зависит много, ведь электростанция наша не тепловая и не гидравлическая, а скорее химическая. Уже давно известно, что некоторые жидкости кипят и обращаются в пар при гораздо более низкой температуре, чем та, которая необходима для превращения в пар воды. Такая жидкость, как, например, пропан, получаемый из нефти, остается в жидком состоянии лишь при морозе ниже 66 градусов Цельсия. Как только температура достигает 65 градусов ниже нуля, пропан начинает кипеть и переходить в газообразное состояние. Родственный ему бутан – начинает кипеть и обращаться в пар при температуре минус 10 градусов Цельсия. Если погрузить котел с бутаном в воду с температурой минус 10, бутан начнет обращаться в пар, и чем выше будет температура воды, тем энергичнее будет происходить парообразование. При большой разнице температуры бутана и воды, пар бутана получит такую упругость, что сможет производить необходимую работу – вращать турбину, двигать поршень. Для превращения бутана в пар к котлу проводится вода из-подо льда. Температура этой воды всегда равна 4 градуса выше нуля. Лед, как одеяло, хорошо защищает воду от самых сильных морозов. Бутан обладает еще одним важным свойством – он не растворяется в воде. Это избавляет от необходимости помещать его отдельно от воды. В одном котле испарители бутан и вода смешиваются, и происходит почти мгновенная передача тепла воды бутану. Отнимая воды тепло, бутан немедленно испаряется, а вода замерзает и превращается в крупинки льда. Пары бутана направляются в турбину, ледяная крупа удаляется из котла испарителя. Отработавший пар бутана охлаждается, возвращается в жидкое состояние и снова проделывает тот же цикл. Таким образом, бутан совсем не расходуется,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 Это тепло холодильный гидрат отнимает от паров бутана при соприкосновении с ним. При этом пары бутана, охлаждаясь, переходят в жидкое состояние, и крупинки льда холодильного гидрата, нагреваясь парами бутана, тоже обращаются в жидкость. Рассол. Таким образом, при конденсации паров бутана получаются две несмешивающиеся жидкости – бутан и соляной раствор. Жидкий бутан отводится из конденсатора обратно в котел-испаритель для повторного превращения в пар, а рассол выводится наружу на мороз в специальные каналы, вырубленные в прибрежном льду. Там рассол снова замерзает и оттуда опять направляется в конденсатор. Для электростанций, построенных у моря, совсем нет необходимости привозить соль для образования холодильного гидрата. Достаточно несколько раз дать замерзнуть соленой морской воде в каналах каждый раз удаляя лед, чтобы образовался достаточно насыщенный рассол. От площади каналов зависит мощность электростанции. Так, например, каналы площадью в 25 квадратных километров, покрытые слоем замороженного соляного раствора, толщиной в 15 сантиметров, обеспечивают круглосуточную работу электростанции мощностью в 75 тысяч лошадиных сил. Холодильный гидрат можно запасать на случай резкого потепления, когда замерзание соляного раствора замедляется или совсем приостанавливается. Тогда станция может работать несколько дней на запасах. Таковы основные принципы работы нашей электростанции. Эти принципы, продолжал Кларитон, были впервые предложены еще в 1930 году на Второй Всемирной Энергетической Конференции инженером и физиком Боржо. Советский Союз, усиленно развивая свои окраины, использовал идею Боржо и во второй пятилетке разработал, а в третьей пятилетке на побережье Ледовитого океана появилось несколько таких станций, кроме нашей еще у Устья Колымы и Лены, на острове Врангеля, на Новой Земле и земле Франца и Иосифа. Этим станциям не нужны мощные здания, тяжелые паровые котлы или огромные плотины и большие турбины. Все оборудование легче и проще. Вот вам простой расчет. Энергия, получаемая на станции Боржо из одного кубометра морской воды при температуре плюс 2 градуса и при температуре воздуха минус 22 градуса, соответствует энергии, получаемой при падении одного кубометра воды с высоты в 1200 метров. Для использования такого колоссального напора воды нужно было бы построить огромные, тяжелые и, конечно, дорогие сооружения, а мы обходимся легкими, дешевыми станциями. По подсчетам выходит, что стоимость электроэнергии на станциях Боржо обходится в 5-8 раз дешевле, чем на гидростанциях. Но так как электроэнергия нужна, конечно, круглый год, то приходится на время летнего перерыва добывать ее иными путями. В тех местностях, где имеются реки, строятся гидростанции. Зимой реки глубоко промерзают, значит гидростанции работают как раз в те месяцы, когда ледовые электростанции должны прекратить работу. С нами сотрудничает гидростанция мощностью в 10 тысяч лошадиных сил, сооруженная в 300 километрах к востоку от нас, на реке Пясине.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 Однажды Кичмаев захотел проведать Женю, которая только что приехала на нашу станцию. Дело было в конце зимы. Гидростанция Кичмаева не работала. Там шел обычный зимний ремонт оборудования. Свободный отдел Кичмаев решил совершить прогулку к нам. Утром он сговорился с Женей по радио, что к 15-16 часам будет у нас. Женя разговаривала с ним из своей лаборатории, которая находилась в конце галереи над турбинным залом. Близкий приезд Кичмаева так обрадовал ее, что она не могла выдержать, чтобы сейчас же не поделиться своей радостью с кем-нибудь из нас. Они не виделись уже три года, и бурная радость Жени искала выхода. Она быстро закончила свой обычный ежедневный анализ образцов морской воды, бутана, холодильного гидрата, прибрала пробирки, колбы, реактивы и, скинув халат, выбежала на галерею. Хотя прошло уже больше месяца со дня ее приезда, она все еще не вполне свыклась со станцией. Я не раз наблюдал, как, выходя из лаборатории, она останавливалась восхищенной картиной, которая развертывалась перед ней. Действительно, на свежего человека станция производила большое впечатление. Представьте себе огромный двухсветный зал длиной около 200 метров. Стены его почти сплошь стеклянные. Если смотреть с галереи, глубоко внизу видны прильнувшие к полу ряда черно-горбатых турбогенераторов. Их 75 штук, каждой мощностью 2000 кВт. Они похожи на стадо гигантских черепах, издающих непрерывное гудение. И каждый из них как будто держится на привязи кем-то там, под потолком, куда протянулись изогнутые светло-серые трубы. Наверху каждые четыре трубы сходятся, сливаются в одну... и колоннами проходят сквозь потолок. Эти трубы отводят из турбин конденсатор, отработавший пар бутана. В конденсаторе пар сжижается, чтобы потом вернуться опять в котел-испаритель. В зале черные горбатые существа живут своей жизнью. Изредка по среднему проходу, как по проспекту, бесшумно проносится электрокар с человеком на площадке. Первые дни Женя подолгу простаивала, очарованная этой ритмической и скрытно напряженной жизнью зала. И сейчас она на минуту задержалась, любуясь все еще волнующей ее картиной. Потом она побежала к непрерывному лифту, и через несколько минут ее маленькая фигурка промчалась на электрокаре через весь зал и появилась под выходной аркой. Тут она встретила меня с Бойцовым. В качестве главного инженера станции – Я в то время замещал отсутствующего директора, а Корней Бойцов был нашим электриком, подводником и ледовиком. Почти все внешние сооружения были в его ведении. Ледовые каналы, транспортеры, подводящая воду труба. Теперь мы шли с Бойцовым на обычную утреннюю проверку работы испарителя, и еще издали, увидев, как Женя вышла из лаборатории, поджидали ее. Присоединившись к нам, она немедленно сообщила о гости. Это известие нас очень обрадовало. Нельзя сказать, чтобы на своей уединенной станции мы были очень избалованы посетителями. Правда, наши телевизоры приносили нам кусочки жизни всей страны и всего мира. Мы регулярно слушали и видели московские, парижские, нью-йоркские концерты, лекции, театральные спектакли, съезды, доклады. Разговаривали с далекими родными и друзьями. Но живые, теплые люди редко заглядывали к нам. Пока мы спускались в нижний этаж, где помещался испаритель, Женя успела уже вцепиться в Корнея Бойцова, подшучивала и дразнила его. Добродушный Корней отшучивался, но это ему плохо удавалось. Он больше запел, улыбался и ласково поглядывал на миловидное лицо Жени с характерным почти четырехугольным лбом. В испарительном отделении было безлюдно и тихо. Оно тянулось под всем турбинным залом, И каждому ряду турбин наверху здесь соответствовал длинный 150-метровый бетонный ящик, высотой от пола почти до потолка. Эти бетонные ящики и были испарителями. В них подавалась через трубу морская вода и жидкий бутан из конденсатора. В этих бетонных котлах бутан, смешиваясь с теплой водой, замораживал ее в ледяную крупу, а сам превращался в пар. Сквозь 75 коротких вертикальных труб пар бутана врывался в турбины, заставлял их вращаться и вращать свои генераторы. На темно-зеленых бетонных стенах испарителей, покрытых слоем блестящей, как будто лакированной пластмассы, были помещены различные измерительные и контрольные приборы. Они следили за равномерностью подачи воды и бутана, за их состоянием и качеством, за упругостью и давлением паров бутана, за своевременным и полным удалением льда из испарителя. Все показания этих приборов автоматически, по проводам, передавались в лабораторию Жени и в комнату дежурного инженера-диспетчера. Часа через два мы поднялись на непрерывном лифте в мой кабинет. Здесь я нашел обычную в этот час метеорологическую сводку с Диксоновской радиостанции Сводка была неприятной.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 А в тундре ему нечего бояться. Мы связались по радио с аэросанями Кичмаева. Он просил не беспокоиться, сообщил, что все идет благополучно, дорога прекрасна, и он будет у нас вовремя, часа через три-четыре. Нам оставалось ждать. Женя ушла работать над рефератом о химическом составе морской воды у острова Диксона. Я занялся своими делами. Через полчаса... Новая срочная метеосводка сообщила, что Пурга надвигается с необычайной быстротой, скорость ветра достигает 12 баллов, видимость совершенно отсутствует. Острова Диксон. Пурга достигнет в ближайшие 10-15 минут. Это сообщение не вызвало сомнений. Я увидел в окно, как потемнело небо, как низко опустились тучи, как быстро сгущался мрак. и тусклый день раньше времени стал переходить в густые сумерки. Я отдал необходимые распоряжения по электростанции, поставить у каналов снегоочиститель, проверить грабли, проверить навес на транспортере холодильного гидрата. Надо было подготовиться к встрече урагана, очевидно, необычайной силы. Я видел через окно коренастую фигуру Корнея, одетого в легкий, но теплый электрофицированный комбинезон. Он возился над механическими граблями, которые ходили по рельсам вдоль каналов с рассолом, как вагон трамвая. Грабли собирали льдинки замержающего рассола со всей ширины канала и подгоняли их к транспортеру. Перед двигателем грабли на тех же рельсах помощник Корнея устанавливал снегоочиститель, который должен был работать в пространстве между граблями и транспортером.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 Транспортер сбрасывал динки в наружную часть башни, неглубокую, как та часть курительной трубки, в которую набивают табак. Скоплявшиеся здесь верхние слои динок довели на нижние и заставляли их переходить во внутреннюю, длинную, как чубук, трубку, башню со столбом рассола в 20 метров высоты. Этот столб рассола держался благодаря сильно разреженному в конденсаторе воздуху, и, следовательно, получающиеся в большой разнице между атмосферным давлением снаружи и внутри конденсатора. В столбе льдинки всплывали до вершины башни, и там пересыпались на наклонную плоскость конденсатора, охлаждали поступившие туда пары бутана, превращали их в жидкость, сами таяли и, смешиваясь с жидким бутаном, стекали вниз. В нижнем резервуаре более легкий бутан – отделялся от рассола и всплывал кверху, как масло на воде. Через трубу у самого дна резервуара рассол выводился наружу в канал, где вновь замерзал. Утан через верхнюю трубу опускался вниз в испаритель, а затем его пар опять в турбины. Фигуры Корнея и его помощника вдруг потонули во мгле. Густые хлопья снега крутились за окном. Зажглись фонари по сто тысяч свечей каждый — Но их свет едва провивался качающимися оранжевыми пятнами сквозь тучи снега. Ветер ревел. В кабинет вошел Корней. Он доложил, что они успели выполнить все распоряжения, хотя навес над транспортером пришлось проверить в абсолютной тьме. Во время его доклада в комнату быстро вошла Женя. «Товарищ Жан», — сказала она взволнованно, — «я говорила сейчас с Кичмаевым, он уже в тундре, его нагнала пурга». Он говорит, что все идет благополучно, как вдруг на полуслове передача прервалась. Я билась десять минут, чтобы опять связаться с ним, но ничего не вышло. Что это может быть, товарищ Жан? Что с ним могло случиться?» «Что могло случиться?» — ответил я, возможно, спокойнее. «Очевидно, в атмосфере сейчас сильнейшие электрические разряды, и они, как всегда, мешают работе радио Вызовите по моему аппарату оленеводческий колхоз». «И проверьте связь». Ответа из колхоза Женя не получила. Было ясно, что именно атмосферные разряды мешали связи с Кичмаевым. Я распорядился зажечь на крыше мощный прожектор и направить свет его в ту сторону, откуда мы ожидали Кичмаева. Прежде чем уйти, Женя сказала мне, «Кичмаева будет плохо. Это пурга. Она убивает все. Я это хорошо знаю». Когда я была еще маленькая, она убила моего брата. «Ну, Женя, машину она не убьет», — успокаивал я ее, — «а машина у Кичмаева хорошая». Оставшись один, я поработал еще час-другой под неистовый рев и гул гулпурги и пошел в обход по рабочим помещениям станции. Насос, подававший воду из моря в испарители, работал исправно в испарительном отделении, В турбинном зале все было в порядке, везде чувствовалось невероятное напряжение, испытываемое зданием от огромного напора урагана. Казалось, стены скрипят и стонут, и их стоны сливаются с ревом пурги. Когда я поднялся наверх, в конденсатор, рев оглушил меня. Транспортер работал бесперебойно, ледяная крупа холодильного гидрата беспрерывно сыпалась из башни на наклонный пол конденсатора. Правда, приборы показывали, что Курпа имела большую против нормы примесь снега, с которым, очевидно, не мог полностью справиться снегоочиститель. Но ничего угрожающего в этом не было. осмотрев все, я пошел в столовую. Женя уже была там. Она сообщила мне, что еще раз пробовала вызвать Кичмаева, но это ей не удалось. По нашим расчетам, он должен был бы при обыкновенных условиях уже приехать к нам. Его аэросани могли развивать скорость до 150 км в час. Но об этой скорости при такой пурге не приходилось, конечно, и думать. Раньше, чем через час, его нельзя было ждать. Через час Кичмаев не приехал. Беспокойство превращалось в тревогу. Прошло еще несколько часов. Женя сидела у меня в комнате. Ее лицо посерело. Мы старались сообразить, что могло произойти с Кичмаевым, Искали способов оказания ему помощи, но ничего не могли придумать. Навстречу идти было, конечно, безумием. Нам ничего не оставалось, как запастись терпением и ждать, пока хотя бы немного стихнет пурга, и можно будет, связавшись с гидростанцией и колхозом, организовать поиски Кичмаева. Мы собрались уже разойтись по своим комнатам, как послышался позывной гудок моего настольного телефона. Дежурный инженер-диспетчер сообщил, что на его доске появился сигнал аварии транспортера, что пока он вызывал бойцова и заведующего ремонтной мастерской, тревожные сигналы появились уже из конденсатора, куда перестал поступать холодильный гидрат, и давление пара бутана резко увеличилось. Он сообщал, что распорядился включить транспортер запасного склада холодильного гидрата и одобрил его распоряжение и перешел в кабинет. Женя пошла за мной. Там ждали меня бойцов и заведующий ремонтной мастерской Таримов. Они уже знали об аварии, и я предложил им немедленно приняться за осмотр транспортера. Не успели они удалиться, как раздался новый гудок из диспетчерской. Диспетчер сообщил, что резервный транспортер отказался работать, давление пара бутана все увеличивается, уровень жидкого бутана в испарителе угрожающе понижается. и пара бутана хватит не больше, чем на час работы турбины. Стало очевидным, что если авария не будет ликвидирована в течение этого часа, все Таймыр и Несейское побережье океана решится электроэнергии. Перерыв в радиосвязи лишал нас возможности оповестить всех о необходимости подготовиться. Пурга ревела за стенами со все увеличивающейся яростью. Казалось, что все здание качается под непреодолимым напором ветра. Невольный страх сжимал сердце. Вдруг к бешеной музыке пурги присоединился сначала чуть слышный, затем все более нарастающий глухой гул. Вскоре гул перешел в потрясающий землю грохот. Казалось, где-то здесь, в непосредственной близости от нас, сталкиваются громады скал, содрогаются и рушатся горы.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 Надо взломать двери и проделать тоннель в снегу. Кабинет постепенно собрался встревоженный персонал. Сменные инженеры, радист, другие работники станции. Опять раздался гуток диспетчерского телефона. Я вздрогнул, услышав его гнуссавый зловещий звук. Чем еще грозит нам эта черная лакированная трубка? Уровень бутана в испарителе, докладывал диспетчер, понизился до аварийного минимума. — Разрешите включить резервные баллоны, иначе через пятнадцать минут турбины остановятся. — Включайте, — ответил я. — Одновременно пустите вход насос и откачайте пар бутана из конденсатора в газгольдер, доведя давление в конденсаторе до обычного. — Вот что, товарищи, — обратился я к присутствующим. Холодный гидрат перестал поступать в конденсатор. Запас бутана в цикле станции иссяк.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 Несколько человек, вооруженных топорами, ломами, рубили дверь. Перед нами открылась голубая стена снега. Ее плотность внушала мне беспокойство. Очевидно, толщина слоя была огромной. Пока люди пробивались в снегу, я поднялся к себе в кабинет и застал там Женю. Она взволнованно ходила по комнате, что-то обдумывая. Увидев меня, она резко остановилась и официально, сухо, почти жестко сказала мне...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 «Посмотрите!» — она схватила меня за руку, потащила к окну. «Вы в состоянии различить хлопья снега?» Какая-то серо-голубая текучая стена стояла за стеклами окна. Какой-то серо-голубой поток, сплошной пеленой, колебался снаружи. Дело было ясно. «Может быть, мы уже засыпаны до второго этажа, а может быть и выше?» «Что же делать?» — пробормотал я в смятении опускаясь в кресло. Бурга ревела дикую песнь, ее торжествующий вой проникал всюду. «Что делать?» – бессознательно повторил я. «Что делать?» – переспросила Женя. «Нам нужно немедленно, именно немедленно, добраться до транспортера и пустить его в ход. Добраться до него можно лишь одним путем, через башню конденсатора, через двадцатиметровый столб воды под разделительную стенку». и непосредственно в тоннель-транспортера. Спокойствие вернулось ко мне. «Милая Женя, — сказал я, вставая, — можно придумать очень много остроумных, но, к сожалению, невыполнимых проектов. Надо найти какой-нибудь более реальный и осуществимый выход. А вам не мешает пойти отдохнуть, ведь вы уже больше суток на ногах. Идите, девочка, к себе и поспите хоть немного». Женя подошла ко мне вплотную и подняла на меня умоляющие глаза. «Товарищ Жан, то, что я предлагаю, — это единственное. Это план совсем не фантастический, я его тщательно продумала. Не теряйте драгоценного времени, не злоупотребляйте вашим правом единоначальника, подумайте хорошенько, созовите производственное совещание. Я утверждаю, что мой план реален». «Женя! — воскликнул я. — 20 метров воды!» Не воды, а соляного рассола. И потом снаружи еще больше метра ледяной крупы. Вы понимаете, что вы предлагаете? Кто в состоянии проделать это? Кто возьмется? Я. Только я это смогу сделать. С жаром, почти захлебываясь от волнения, говорила Женя, прижимая руки к груди. Только я. Я маленькая, я смогу пройти под разделительной стенкой башни. Никто больше не сможет. Здесь все... большие мужчины, а там проход всего лишь в сорок сантиметров. Я привяжу что-нибудь тяжелое к ногам, я как камень полечу на дно. Это ведь один момент. Я хороший пловец, вы не знаете, я брала призы на ангаре. Я был оглушен этим страстным потоком. Надо признаться, она захватила меня своей убедительностью, своей верой, энтузиазмом. Ее план стал казаться мне действительно выполнимым, но прежде чем окончательно сдаться, я сказал, что хочу выслушать мнение производственного совещания. После короткого, но бурного обсуждения все пришли к заключению, что проект жени хотя и очень опасный, но при данных обстоятельствах, единственно возможный. Через 15-20 минут наша маленькая Женя стояла перед входом в конденсатор, одетая в каучуковый костюм водолаза поверх теплоофицированного костюма. У ее пояса висел набор необходимых инструментов и небольшой электрический фонарь. К ногам была привязана легко развязываемым узлом стальная пластина. На груди Жени висел небольшой каучуковый мешочек с миниатюрным радиотелефоном «Миньон». Радостно улыбаясь, Женя прощалась с нами, и мы все с восторгом и смущением смотрели на нее. «Берегите себя, Женя», — говорил я, — «не рискуйте безрассудно». Если будет очень трудно, отвязывайте груз и взлетайте пробкой обратно. Я тоже надел скафандр и проводил ее в конденсатор. Мы прошли через двойную дверь на площадку отверстия башни и подошли к барьеру колодца. Вода выглядела черной и густой, термометр показывал минус 22 градуса. Женя не терпелась, она быстро пожала мне руку, улыбнулась, и в одно мгновение перемахнуло через барьер. Тяжелая вода почти без плеска сомкнулась над ее головой. Два-три круга медленно разошлись по поверхности. Я быстро вышел из конденсатора и снял скафандр, торопясь к радиаппарату. Мы условились, что Женя как можно чаще будет сообщать о себе, о состоянии транспортера, обо всем, что будет делать. У конденсатора остался дежурить бойцов. Почти бегом не одолел две лестницы и часть галереи, но когда вошел в кабинет, застал уже там всех провожавших Женю. Перебивая друг друга, они радостно сообщили мне. Женя уже телефонировала, все идет благополучно, она влезает в тоннель транспортера. Еще через минуту из громкоговорителя послышался голос Жени. Она сообщала, что ползет по ленте резервного транспортера, отгребая в стороны ледяную крупу.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 Жене пришлось потратить много труда, прежде чем она смогла прокопать в снегу небольшое пространство и обследовать ящик при свете ручного фонаря. После долгого молчания мы услышали из громкоговорителя плачущий, прерывающийся голос Жени. «Это Сани Кичмаева, товарищ Жан! Товарищ Жан, он здесь! Он лежит весь в крови!» Мы были поражены. Так вот причина аварии. Очевидно... блуждав долгое время в тундре, Кичмаев все же нашел нашу электростанцию, но в последний момент напоролся на транспортер и сам потерпел аварию, может быть, смертельную для него. Невозможно передать волнение, которое охватило нас. Мы забросали вопросами Женю о состоянии Кичмаева, лишь через несколько минут она ответила. Я влезла в сани. У него чуть заметно бьется пульс. «Я оттираю его снегом». Опять молчание. В этот момент в кабинет вошел Корней. Он не мог больше оставаться один у конденсатора, не зная, что с Женей. Он перехватил кого-то из персонала, оставил его там, а сам прибежал сюда. Мы сообщили ему все. Через долгий промежуток времени опять раздался голос Жени. «Я обследовала весь транспортер. Он почти совершенно не пострадал».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 Почти полчаса работала Женя, стоя в ледяной воде и отбивая лобом куски бетона от нижнего конца тонкой разделительной стенки. Когда ей удалось, наконец, расширить проход на 15-20 сантиметров, Корней, сгорая от нетерпения, бросился в рассол. Вдвоем они отодвинули сани. Корней довольно скоро нашел место повреждения электрооборудования и исправил его. Как потом выяснилось, сани сначала налетели на основной транспортер и основательно повредили его. На резервный транспортер сани наскочили уже по инерции и оборвали только электропроводку. Остальное можно рассказать коротко. Женя и бойцов залезли в утепленную кабину саней, где находился пришедший уже в чувство Кичмаев. Он пострадал довольно серьезно, у него была сломана рука. Мы пустили транспортер в ход, авария была ликвидирована. Пурга через несколько часов стихла, но Женя, Корней и Кичмаев долго еще отсиживались в кабине саней, пока мы добрались до них сквозь чудовищную толщу снега. Конец книги. Читал Александр Воробьев.